Вторую беседу по поводу нашествия россов Фотий говорил спустя некоторое время, когда гроза миновала. Он воспользовался этим событием как великим уроком для назидания своей паствы. Особенное значение он придал тому обстоятельству, что бедный, ничтожный народ принес такое горе народу великому, высокому, славному во всем мире, «Разразилась у нас внезапная беда, как явное обличение нас в наших грехах», — сказал святитель. «Она совершенно не похожа на другие нападения варваров. Напротив, и нечаянность нашествия, и чрезвычайная быстрота его, и бесчеловечность варварского народа, и жестокость его действий, и свирепость нрава доказывают, что поражение, как громовая стрела, было не спослано с неба. Поистине гнев Божий бывает за грехи. Гроза скопляется из дел грешников. И вот те, которых усмиряла молва о ромеях, новоримлянах, те подняли оружие против их державы и ударили в ладоши, борзясь и надеясь взять царствующий град, как птичье гнездо, разорили окрестности его, истребили все до самой его крепости, жестоко умертвили всех захваченных и смело окружили город, сделавшись отважными, так что мы не смели и посмотреть на них прямо и не робко. Напротив, расслабили и упали духом от того самого, от чего им повадно было воевать мужественно, Ибо эти варвары справедливо рассверепели за умерщвление соплеменников, их и справедливо требовали и ожидали кары равной злодеянию. Да и кто бы отважился одолеть врагов, когда у себя дома питает разрушительные раздоры и вражды, когда его собственная неразумная ярость помрачает его ум и склоняет убить ближнего, который, быть может, не сделал никакой неправды. «Народ до нападения на нас, ничем не давший себя знать, народ непочетный, народ, считаемый наравне с рабами неименитый, но приобретший славу со времени похода к нам» незначительный, но получивший значение, смиренный и бедный, но достигший высоты блистательной и наживший богатство несметное, народ где-то далеко от нас, живущий, варварской, кочевой, гордый оружием, не имеющий ни гражданского устройства, ни военного искусства, так грозно, так мгновенно, как морская волна нахлынул на пределы нашей и как дикий ве пристребил живущих здесь словно траву! И какие зрелища скоплялись перед нами! Младенцы были разможаемы о камни, матери зарезываемые или разрываемые умирали подле своих малюток. Лютость губила не одних людей, но и бессловесных животных, волов, коней, кур и других, какие только попадались варварам, А что делалось над мертвыми телами? Речные струи превращались в кровь. Колодези и водоемов нельзя было и отыскать, потому что они через верх наполнены были телами. Мертвые тела загноили нивы и завалили дороги. Рощи сделались непроходимо от трупов. Пещеры были наполнены мертвецами. Горы и холмы... Лощины и долины ничем не отличались от городских кладбищ. Так велико было поражение. Вдобавок губительная язва, зарожденная от войны, перелетала с места на место и заражала смертоносным ядом все, что не попадалось ей. Тогдашнего нашего злополучия никто не мог бы описать стихами Илиады. Но известно, что внезапное бедствие было внезапно же остановлено заступничеством Пресвятой Богородицы. Патриарх из Влахернского храма поднял ее ризу и с крестным ходом при стечении всего народа обнес святыню вокруг стен города. «Тогда помиловал Господь достояние свое. Поистине эта досточтимая одежда есть риза Богоматери», говорит святитель. Носилась она вокруг этих стен, и неприятели непостижимо как обращали тыл свой? Покрывала она город, и насыпь их рассыпалась, как по данному знаку? приостняла она осажденных, и осада неприятелей не удавалась сверхчаяние, Ибо как только эта девственная риза была обнесена по оной стене, Варвары тотчас сняли осаду города, и мы избавились от ожидаемого плена и сподобились нечаянного спасения. Неожиданно было нашествие врагов, но нечаянно и удаление их, чрезмерно негодование, но неизреченно и милость, невыразимо устрашение их, но посрамительно и бегство. Их привел к нам их гнев, месть» но за ними следовала Божия милость и отвратила их набег. Поражение остановлено покаянием. Отточенный на нас меч остановлен литиями и молениями. Примечание. Другой современник события, Никита, епископ Пафлагонский, в житии патриарха Игнатия пишет следующее. В то время, 860-й год, Шлецер, том 2, глава 47. Жестокий народ скифского племени по имени Росы, пришедший от Евксинского моря в Стенос, опустошивший на пути все страны и все монастыри, и взявший с них богатую добычу, стал чинить набеги и на острова лежащие около Византии, грабя имущество жителей и убивая людей полоненных». Кроме того, совсем всем неистовством варваров вторгся он в монастыри патриаршие, разграбил все имущество там найденное и, взявши насильственно двадцать два человека правоверных, всем без исключения отрубил топорами головы на палубе судна. Конец примечания. Красноречие Фотеевых бесед, хотя и направленное совсем к другим общим целям, с достаточной ясностью обнаруживает, что русские в Царьграде жили постоянно, вероятно, в качестве торговых людей, а судя по упоминанию о молотильщиках, даже в качестве рабочих, они делали долги, и, вероятно, за эти долги греки бесчеловечно, как говорит святитель, обратили их себе в рабство. Вообще русские греки не уважали, презирали как варваров, Обижали как народ, не имевший силы и значения, как малокрепкое копье, и не замедлили рассчитаться с ними даже убийством за какой-то малый ничтожный долг. Между тем русские жили там друзьями и держались, по-видимому, крепко каких-либо уговоров и договоров касательно своего пребывания в чужой земле, которое святитель обозначает выражением «вспомогательные союзы». Говоря, что грека эти союзы расторгал как бешеный, как озорник, как бесчеловечный человек. Таким образом, остается в ясности одно прямое дело, что русские были обижены, оскорблены неправдами греков и, наконец, убийством своих земляков. Что за все за это, а особенно за умешивление земляков, они справедливо, как говорит сам святитель, рассверепели и внезапно явились отомстить за свою кровь, что именно не другой повод, а только их гнев, их месть были их вождем в этом внезапном набеге. И, следовательно, историки напрасно пишут, что это был набег разбойничий для одного грабежа, что, наконец, этот набег был заранее хорошо обдумал, был хитроумен, так что о нем не могла предупредить никакая молва. А это все показывает хорошее знакомство не только с порядками цареградской жизни, но и состоянием домашних дел цареграда. Знакомство, которое могло существовать только при постоянных отношениях с городом, при постоянных связях с его жителями, в числе которых, конечно, немало было и наших днепровских славян, мщение за родную кровь, Составляла религию русских язычников, и они, избрав удобное время, с малыми силами, решились переплыть море и успели совершить кару достойную злодеяния, как выражается сам патриарх. С той же внезапностью они и ушли, ибо хорошо знали, что долго оставаться с двумя стами ладьями у города, который владел огромным флотом, было невозможно. Сделав все, чего требовало мщение, и захватив несметную добычу, они поспешили уплыть домой. Позднейшие греческие историки, а за ними, по их словам, и добрые наши летописцы, рассказывают, что Лиза Богородица была погружена патриархом Фотием в море, от чего сделалась великая буря и потопила русские корабли, так что они возвратились в малом остатке и с большим горем, что по возвращении в Киеве был общий плач. Но мы видели, что сам Фотий ничего об этом обстоятельстве не сказывает, говоря только, что святую Ризу носили по городу, сам он и с ним все до одного из жителей. О чуде на море точно так же ни слова не говорят и другие не менее достоверные историки, а судя по изображенному самим Фотием ходу дел, В то время никто бы не решился выйти к морю, и тем более с крестным ходом. Фотий словами пророка Иеремии говорил народу, «Не выходите на поле и не ездите по дорогам, ибо там везде кругом мечи врагов». Таким образом, рассказ о буре и погибели русских людей, о чем сам Фотий не говорит ни слова, Есть поздняя греческая легенда, составленная не без мысли о том, что победоносные русы, в свою очередь, воротились домой побежденными и, восвоясь из побеждения, возвратишася. как свидетельствует хронограф, хотя и приписываемый Георгию Амартолу, но в этом месте принадлежавший позднему составителю, именно Симеону Лагофету, писавшему около 950 года, Это позднее сочинение, дополнявшее Амартола, служило одним из главных источников для наших летописцев, чистосердечно и добродушно веровавших во всякое описанное слово и потому целиком выписавших это известие из сказаний Симеона Лагофета. Все обстоятельства дела, обозначенные самим участником в событии Патриархом Фотием, напротив того заставляют верить, одному, что руссы, ввиду возвращения царя с войском и флотом, поспешили убраться по домам и возвратились в свою родную землю без всякой помехи, добыв себе славное имя и великое богатство. Вскоре, через год, через два, они прислали в Царьград послов просить о мире, то есть об уговоре, как жить в городе и как вести с ним дело особенно торговая, о котором они заботились больше всего, а вместе с тем, говорят летописцы, просили просветить их ум христовой верой. Однако по свидетельству Константина Богрянородного видно, что склонить русов к миру заботились сами греки. Он повествует: Василий при соцарстве с Михаилом. Значит, в 866-867 годы, щедро одарив русов златом, серебром и шелковыми тканями, склонил к миру сей народ неукротимый, чуждый Бога и благочестия, и после разных переговоров, заключив прочный мир, убедил его креститься. Русы согласились даже принять от него поставленного патриархом архиепископа. Все это подтверждает сам Фотий в своем окружном послании. Он пишет, между прочим, «Не только болгарский народ переменил прежнее нечестие на веру во Христа, но и тот народ, о котором многое многие рассказывают и который в жестокости и кровопролитии все народы превосходит, он и глаголем и «рос», который, поработив живущих окрест его и возгордясь своими победами, воздвиг руки на римскую Византийскую империю, и сей, однако, ныне переменил языческое и безбожное учение, которое прежде содержал начистую и правую христианскую веру, и вместо недавнего враждебного на нас нашествия и великого насилия с любовью и покорностью вступил в союз с нами, и столько воспламенила их любовь к вере, что и епископа, и пастыря, и христианское богослужение с великим усердием и чаянием прияли. Примечание. Разговоры между испытующим и уверенным о православии. Москва, 1833 год, страница 175 Конец примечания. Для русской истории из этого преснопамятного события извлекаются весьма любопытные соображения. Фотий ни слова не говорит о времени, когда руссы потерпели страшную обиду в Царьграде именно по случаю убийства своих земляков, как равно и о том, когда они совершили свой внезапный набег. Мы не знаем, сколько времени прошло от этого убийства и до набега, который, по исследованиям, должен был случиться в 864 году. Как определено даже и в хронике Амартола, если русы были народ слабый, презираемый, незначительный, неименитый, ничем до того времени себя не ознаменовавший, то по всем этим причинам они не могли совершить свое мщение тотчас же, то есть в тот же год или, по крайней мере, на другой год. Необходимо было собрать хорошую дружину, ибо на двухстах ладьях должно было поместиться по крайней мере 8000 человек, а главное, надо было выждать и увидеть в самом царьгладе благоприятный случай для набега. Число ладей прямо показывает, что русы вовсе не желали встретиться с греческим флотом. Потом сама весть об убийстве земляков никак не могла прийти на Русь скоро. не скоро эта весть распространилась и по властям для сбора дружины. Словом сказать, от времени, когда произошло цареградское убийство и до исполнения мести, мог пройти не один год. Спустя около ста лет после этого события Игорь собирал мщение на греков целых три года и особенно манил к тому варягов, без помощи которых включительно до самого Ярослава не происходило ни одного сколько-нибудь значительного дела на Руси. Мы знаем, что водная связь Киева с Новгородом открывается с первых же шагов нашей истории и можем верить, что не одни киевляне, но и новгородцы часто проживали в Царьграде по своим делам. Между Новгородом и Киевом лежала большая дорога в Грецию, греческий путь, по которому ходили туда не только новгородцы, но и сами варяги. Когда в Киеве получена была весть о цареградском злодеянии, то мысль о помощи могла остановиться и на северных людях, на новгородцах и на варягах, которые, однако, по летописи только что были изгнаны из Новгорода. Случилось то же, что после случилось в Новгороде с Ярославом. Вчера дружина была изрублена, а ныне она очень бы понадобилась. Киевская причина для призвания варягов подоспела к Новгородской, где без варягов возникла вражда и несогласие. Встал род на род. Обе причины могли, естественно, образовать общее желание, призвать опять варягов, и уже на иных условиях призвать их себе в родство, как родных защитников земли, призвать их княжить и владеть землей. Как бы ни было, но привязанность двух таких событий, киевского и новгородского, к одному почти году, заставляет полагать, что, во всяком случае, варяги были призваны не без участия киевлян. Этой настоящей искони вечной Руси, ибо эта Русь тотчас же воспользовалась призванными силами. Как оказывается, для Киева варяги были нужнее, чем даже для Новгорода. Наши летописцы, ничего уже не помнившие об этом времени, конечно, не могли рассказать никаких подробностей о главных причинах призвания и выставили лишь ту причину, какая жила по земле в их время, и спустя несколько столетий после то есть внутренний раздор правивших землей родов, всегда призывавших к себе для расправы третье, властительное лицо. Основное сведение об этом времени, именно о набеге Руси на Царьград, они почерпнули из греческих хроник уже X и XI веков и на этом основании расставили даже годы для домашних преданий, весьма скудных и голых, и отчасти весьма похожих на простые соображения о том, как вообще должно было что случиться. Если греки рассуждали о Руси, что это народ бессильный, ничтожный, если в Царьграде Русь испытывала на самом деле все невзгоды такого мнения о себе – то естественно, что и в Киеве умные люди давно о том же рассуждали и заботились, как бы укрепить свою силу, да охранить свои торговые и другие отношения с Царьградом, как бы заставить грека, чтобы он уважал народные права незаметной, незнатной и неименитой Руси. Подчиняясь до того времени и платя дань хазарскому Кагану, Русь, Видно, ничего не приобретала от этого подчинения, тем более, что хазары в это время все больше слабели и не были уже способны защищать выгоды своих данников. Хазарская власть над Киевом в то время походила на татарскую власть над Москвой в конце XV века. Примечание. То есть после так называемого «стояния на Угре» в 1480 году когда войска Ахмед-хана были остановлены на реке Угра московским воинством во главе с государем Иваном III Васильевичем. Конец примечания.